накрыло компресной бумагой и слегка забинтовало. Взглянул на часы. Теперь сиди. Просто сидеть? Погоди. Софья Лазарьевна выдвинула ящик стола и достала расстёрзанную засаленную книжку. Вот что-то вроде царской. Анина Угат открыла книгу. Судьба ведёт нас к разрыву, твёрдо сказал граф. У вас нет снисхождения к моей безосщитности, прошептала она. Сиди, читай, никому не отвечай. Я запру тебя. Софья Лазарьевна взяла со шкафа ключ. Разбудила Аню Софья Лазарьевна. Возле неё стояла маленькая кособокая старушка в белом халате. Хорошая, сказала старуха, продолжая разговор с Софьей Лазарьевной. Анечка, Анфиса Григорьевна пойдёт с тобой мыться. Ты её слушайся, специалист. Ты уж проследи, Анфиса Григорьевна, чтобы девочка промыла голову, набрала. Спалзут, махнула рукой старушка. Пошли голуба. Племянница-то у тебя, Лазаревна, Малинка, только не похожая, беленькая, в конопушчиках, а ты как грач насатый. Иди-ти, дитя, а то сейчас повалят. Слышь, Лазарьевна, а этот из семнадцатый Лёшка опять убёг вчера, в дверях сообщила Анфиса Григорьевна. До утра где-то обретался, такой уж парень. Идите, идите. Убёг, продолжала Анфиса Григорьевна. И ведь с третьего этажа вот он, на помин лёгкий. На встречу им прихрамывая шёл парень. Пижама болталась на нём как на пугле. При ходьбе он чуть подёргивал головой. Бабка. Ты её мою прямо ко мне в семнадцатую весело сказал он. Тебе не девку, тебе ремня хорошего. Лечит прислали, а ты бежишь. Тебе лёшка. Эй, девка, то у тебя кантужная не пойдёт, разглядывая Аню и не обращая внимания на ругань, сказал Лёшка. Сам ты кантужный, фыркнула Аня. Нормальная, констатировал Лёшка и снова дёрнулся. А чё ж, головка? он повёл носом. «Э, э, да она у тебя вшивая. Аня покраснела. Бабка, мне сегодня Иван Владимирович Мы это разрешил, помоешь? Через час приходи, понял? Анфиса Григорьевна погрозила парню пальцем. Пройди, дай. Лёшка отодвинулся. Бежит маленький вошонок, а за ним большая вожь донеслось сзади. Их на тройки не поймаешь и дубинкой не убьёшь. Аня засмеялась, но не обернулась. Баня госпитального санпропускника была совсем маленькая, помывочная комната до да закуток, место на 4. Ты пока не развязывай, пока тел 3, головкускай попреет. Да-да, так и мойся. Пока старуха раздевалась, Аня набрала шайку горячей воды и вылила на себя и снова подставила шайку под кран. Шайку-то опласни, мало ли, заворчала Анфиса Григорьевна. Но Аня уже вылила на себя и вторую. Хорошо. Ну хорошо, так и ладно. Трейсь пока. Я тебе потом голлу вымою, а то не промоешь как надо. Аня намылилась раз, намылилась два, и взялась мылиться третий раз но тут анфиса григорьевна отняла у неё разбухшую мочалку всё одевка чище не будешь дальше уж блавство одно она стёрнула с аниной головы повязку нагинай ниже нагинай чего не гнёшься ягнусь просепела аня стараясь не хлебнуть из шайки наконец анфиса григорьевна отдала ане обмылок ну вот теперь сама Второй раз мылилось лучше, и на голове получилась целая шапка пены. "Гляб, судьба ведёт нас к разрыву", блаженно бормотала Аня, барабаня пальцами по мыльной пене. Анфиса Григорьевна ткнула её, Аня повертела в ухе, чтобы хоть что-то услышать сквозь пену, и спросила: "Чего заговариваешься?" строго сказала старуха. Разрыв какой-то. Больше не буду, прокричала ей Аня.